Он толкнул дверь так, словно уже открывал ее много раз. Несколько секунд, не больше, он постоял, как будто осматриваясь или снова вживаясь в когда-то знакомую атмосферу и, не поздоровавшись, направился к стойке. «Привет, приезжим!» – бросил Чарли, вытирая место перед ним. А Чарли ничего не ускользнуло, ни чемоданчик, ни привычка выбрасывать в бок левую ногу, Не то, что в этот час не может быть поезда или автобуса, а брюки пришельцев в грязи. Первый зимний денек продолжал бармен, заметив снежинки на серой шляпе посетителя. Чарли со всеми держался сердечно, непринужденно рассчитывая, что ему ответят тем же. А этот посмотрел на меня так, будто я манекен с витрины, жаловался он после. Мне понравилось Чарли и другое.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 Зал с ярким, а не приглушенным, как обычно, освещением был довольно просторен, разделен, как на корабле, лакированными деревянными перегородками и мебилирован светлыми столами и стульями из канадской сосны. Но различие состояло в другом. Скажем, открытая дверь в глубине являла глазами настоящую семейную кухню, где орудовала жена Чарли, как раз собирающаяся усадить детей за стол.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 Юга не слушали. Да ему это и не было нужно. Время от времени он поворачивался к Чарли, делал знак рукой далей, и залпом без содовой проглатывал виски. Музыка смолкла, и Чарли, как всегда, во время последних известий включил приемник, пристроенный между бутылками. Джефф, Саундерс, штукатур и Пинки возобновили партию в кости. «Бывали у нас в городе?»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 Начал Чарли рассыльным в зеленом магазине. И до того, как обзавестись собственным делом, поработал барменом во многих городах Детройте, Чикаго, Цинциннати. Он затруднился бы сказать, где встречал людей, подобных человеку, заглянувшему сегодня в бар, но приезжие ему определенно что-то напоминал. Чарли слушал радио и в то же время в украдкой наблюдал за неизвестным. Он заметил, что у него нет обручального кольца,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 Затем радиостанция в Кале, что в милях в 60 от города, перешла к местным новостям. Труп Мортона Прайса, фермера из сент джон офф обнаружен в его пикапе, опрокинувшемся в придорожный кювет. Все навострили уши. На этот раз речь шла об их краях, и фамилия погибшего была знакома каждому. Мортона Прайса застрелили за рулем машины, пуля прошила ему правую сторону груди.